Глава 32. Славный полицейский Хорсфилд. Слай приказал шоферу остановить машину на утрамбованной обочине. Они едва отъехали от города ньюпорт Пагнал. Они обходили автомобиль спереди, чтобы поменяться местами, и у капота, встав лицом к лицу с молодым полицейским, Слай спросил в упор. «Ты что, девчонка? Чего это мы ползем на 90 милях в час?» — К чему вся эта бодяга? Я, мой мальчик, тороплюсь. Это ведь расследование убийства. — На дороге большое движение, сэр, — сказал молодой человек, посматривая на несущиеся сплошным потоком грузовики. — А вот я тебе покажу, как управляться с этим проклятым движением, — рявкнул Слай. — Марш на пассажирское место. Сержант сыскной полиции Хорсфилд сидел на заднем сиденье полицейской машины. Он знал, что это случится. Рано или поздно такое непременно случалось. Но инспектора Слая он боялся больше, чем смерти на шоссе. Поэтому он тихонько помолился при Святой Деве, уперся ногами в пол машины и закрыл глаза. Слай вырулил на дорогу прямо перед здоровенным трейлером, заставив его внезапно затормозить. Затем Слай обошел слева микроавтобус, где сидел целый духовой оркестр, и, резко свернув, на скоростную полосу, по ней и пошел, включив полицейскую сирену и заставляя идущие впереди машины освобождать ему дорогу. Временами стрелка спидометра показывала 120 миль в час. Ехали молча. Хорсфилд уже жалел, что не составил завещание, как неоднократно советовала ему жена. Хорсфилд был славный человек. Он верил в закон и справедливость, впрочем, не обязательно в этом порядке. Он имел высшее образование и хороший выговор благовоспитанного человека, но, несмотря на эти недостатки, он приобретал друзей и даже оказывал влияние на сотрудников полиции. В тайне Хорсфилд был глубоко верующим человеком. Молился он по ночам в ванной, на коврике, сложив перед собой руки, как ребенок.